И к Вангелевскому цеху выпало изготавливать большие громоздкие ящики, служившие, по слухам, для перевозки тяжёлых бомб. Что Даотто Квангеля, то его ничуть не интересовало, для чего ящики предназначены. Он считал эту новую скучную работу недостойной себя и презирал её. Он был настоящий столяр-краснодеревщик. И текстуры древесины, изготовление красивого резного шкафа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 Если считал, что на каком-то участке работа идёт не так, как надо, шёл туда и молча, ловкими руками устранял помеху. Или становился под кучки говорунов и, устремив на них почти невидящий взгляд тёмных глаз, стоял так, пока у них не проходила охота чесать языки. От Отквангеля всегда веяло холодом. В короткие перерывы рабочие старались сесть подальше от него, выказывая тем самым вполне естественное уважение,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 как школа и Гитлер-Югент воспитывали его сына. Слыхал от Танне да и сам видел, что все хорошо оплачиваемые должности на фабрике достаются партийцам, которых неизменно предпочитали самым старательным беспартийным. Всё это укрепляло его в уверенности, что партия не то есть несправедлива, а с такими вещами он дело иметь не желал. Вот почему брошенная женой «ты и твой фюрер» нынче так его обидела. Разумеется, до сих пор он верил в искренность фюрера, в его величие и добрые намерения. Достаточно убрать из его окружения всех этих навозных мух, любителей лёгкой наживы, которым лишь бы деньги грести лопатой, да жить припеваючи, и сразу всё наладится. Но до тех пор он участвовать не будет, ни за что. И Анна прекрасно об этом знала, единственная, с кем он по-настоящему разговаривал. Ладно, она сказала так с сгоряча, со временем забудет. Не умеет он копить на неё обиды. А вот насчёт фюрера и насчёт войны нужно ещё хорошенько поразмыслить. Правда, размышляя тот-то ангель всегда подолгу. На других внезапные события действуют тотчас. Люди тут же принимаются говорить, кричать или что-то делать, а на него — медленно, очень медленно. Сейчас, стоя в цеху среди грохота и скрежета, Чуть приподняв голову и медленно переводя взгляд со строгального станка на ленточную пилу, на гвоздильщиков, сверловщиков, подносчиков досок, он отмечает, как весть о смерти Отто, а особенно слова Анны и Трудель, продолжают в нём своё действие. Собственно говоря, об этом он особо не думает, зато точно знает, что этот халтурщик-столяр Дольфус семь минут назад вышел из цеха,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 Это столяр Тедольфус, которого в цеху ни раз и ни два заставали за пустопорожней болтовнёй. «Вот оно как», — думает Квангель. «Шпик, стало быть. Может, на самом деле никакой ни столяр и ни Дольфус? Вроде бы Дольфусом звали австрийского канцлера, которого они убили. Кругом мухлюют, а я-то дурак ничего не вижу». И он стал вспоминать.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 За столом Президиума сплошь коричневые мундиры и чёрные френчи, а на трибуне не то майор, не то полковник — Квангель так и не научился различать мундиры и знаки отличия — рассуждает о стратегической обстановке. Разумеется, всё превосходно. Оратор должным образом славит победу над Францией, говорит, что буквально через несколько недель будет повержена и Англия.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 Сущие недоумки. Через неделю-другую Англия станет на колени, война кончится, а мы через полгода на сто процентов увеличим выпуск военной продукции. Куда они её денут-то? Однако он бодро кричит «Зик Хайль» вместе со всеми, снова садится и видит, как на трибуну поднимается второй оратор. Коричневый мундир, вся грудь в медалях, орденах и значках. Этот партийный оратор...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 Хватит церемониться, отутюжить им харю, да так, чтобы больше пасть не раскрыли. Сумквикве, так в Первую мировую писали на ременных пряжках, а теперь это каждому своё красуется над воротами концлагерей. Там их научит уму-разуму, а всякий, кто позаботится, чтобы такой мужик или баба отправились куда надо, исполнит свой долг перед немецким народом и докажет верность фюреру.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 В том числе и сам столяр Дольфус оборачивается к нему и хохочет. Квангель, однако, даже брови не ведёт, только холодно произносит. «Что ж, языком молоть почём зря. Курить в уборной да от работы отлынивает тут ты моста, Дольфус». В президиуме опять перешёптываются насчёт вздорного чудака. А коричневый оратор буквально срывается с тормозов, вскакивает на ноги, кричит. «Ты же не в партии!»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 Про мою семью вы мне нынче не поминайте, господин хороший. Как раз сегодня извещение пришло, что мой сын погиб. На миг в зале наступает мёртвая тишина. Поверх рядов стульев коричневый бонза и старый мастер смотрят друг на друга. Потом от в ангель неожиданно садится, словно всё теперь улажено. Немного погодя, садится и коричневый. Снова встаёт генеральный директор Шрёдер,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 Только не знаю, по куда, что.